606. Декабрь 7. Великое непроизносимое в молчании постигается. Голос молчания может быть слышен, когда замолкли все три. Замолкнуть они могут лишь при условии, когда сердце из трех изъято и на какое-то время перенесено в область великого безмолвия. По сердцу получается знание. Замолкнуть в трех, чтобы звучать выше, можно. Пусть кратки будут первые попытки. Ибо зычна суета, но перенос сердца в ту область, где земного шаги затихают, даст возможность приобщиться к источнику великого знания.